Ритуал выдал в лицо темного подмастерья облако дыма, и перед ним появилось видение того, что происходило в лагере. Почти все в лагере спали. Исключением были дозорные, но и среди них клевали носом на посту. В одной из палаток за столом собрались офицеры, что-то обсуждая, а вот шатер магов заставил насторожиться. В нем спало сразу 12 магов, Каждый развалился на своей постели и посапывал, не подозревая о том, что совсем рядом у стен лагеря стоит отряд нежити в несколько сотен, а чуть в стороне за ними наблюдает маг. Встревожило темного подмастерье то, что тринадцатый маг, сидевший в позе лотоса, довольно улыбался. Если сначала он подумал, что маг в такой позе спит, то когда пригляделся, понял, что маг медитирует и может стать проблемой. Черт бы побрал этого идиота! пробормотал маг. «Еще час, и наступит рассвет. У нас мало времени». Маг отошел от небольшого ритуала и отправился к огромному подготовленному рисунку. Когда он подошел к нему, то за его спиной оказались Гурт и Вар. «Нам-то как быть?» – спросил седой воин. «Не стоять же рядом». «Придется постоять подальше», – вздохнул маг. «Я запущу ритуал кровавой ночи Аризна. Вам под его действие никак нельзя». Спасение только в защитных артефактах и расстоянии. — Сильная магия? — спросил Вар. — Не то чтобы очень сильная, но это редкое сочетание магии крови и тьмы. Оно не убивает напрямую. Парень сморщился и, вздохнув, сказал как есть, чтобы не лгать живым членам отряда. Сила ритуала заберется в разум живых в том месте, куда направлена. Она заставит их начать убивать друг друга и самих себя. — Волю подчинит? — спросил Гурт. Не совсем волю. Убивающие будут верить, что спасают себя и своих сослуживцев. Подмастерье потер переносицу, пытаясь подобрать слова. Это сродни миражу, но можно воспринимать и как магию иллюзий. — А маги? Маги в лагере есть? Они тоже попадут под твое заклятие? Взволнованно поинтересовался вар. — Вот с этим проблема, — вздохнул парень. — Для этого я и делал артефакт. Подмастерья поднял с земли заготовку в виде небольшой метровой палки из плавленных костей и черного камня. Как только ритуал заработает, я начну следить за происходящим. Если кто-то из магов сможет перебороть ночь Аризна, то рвану внутрь и быстро уничтожу упрямца. — А если защита какая? — Буду драться, — устало вздохнул парень. — Ты лучше повтори вашу задачу. — Мы в лагерь за тобой входим, как утихнет все. Ищем самую большую палатку. — А дальше мы артефакты достаем. При упоминании артефактов Варп передернул плечами от отвращения. — Артефакты при вас? — А как же? — кивнул Гурт и указал на небольшой мешочек из ткани. — Тут все. — Как пользоваться, помнишь? Седой воин закивал и, подойдя к мешку, достал из нее небольшую металлическую змею. — Значит, — сглотнул он. — Эту змею на грудь трупа в доспехах по богаче кладу и на эти штуки нажимаю. — Обезглавить, — подал голос вар. — Ты сказал, труп сначала обезглавить нужно. — Верно, — кивнул маг. — Дальше что? — А дальше мы тебя ищем, если найдем провизию какую. Крупу проклятую там разбрасываем. Закончил опытный десятник. После этого уходим в горы. — А если со мной что-то случится? — Бросаем все и горами в империю уходим, — отчитался вар. — Хорошо. — Растирая лицо руками, — произнес маг. — Что забыл? — «Ритуал после того, как все успокоится, затереть», — припомнил гурт. Бил с медянчиком этим займутся. Артефакты им сделал». «Хорошо. Пора начинать. С рассветом ритуал потеряет половину силы. Надо успеть». Маг кивнул гурту, и тот отправился на свою позицию. Выматерившись от избытка чувств, он оглядел огромный ритуал и прошептал себе под нос. «Лишь бы артефакты охранные раньше времени не подняли тревогу». После этого осторожно резанул по пальцу и, накапав несколько капель крови в ладонь, приложил к руне активации. Руны и сложные фигуры с остальными клинками вместо ключевых камней отозвались тихим гулом. Звук стал усиливаться и повышать тональность, пока по округе не разнесся пронзительный звон. Он начал давить на уши, пробираться под кожу, и в голове начали звучать голоса. Если отряд живых был достаточно далеко и вдобавок на каждом висел защитный артефакт, то ни один артефакт на темном подмастерье не мог помочь. Голоса рвались в голову, шептали, кричали, упрашивали и стонали. «Чёрт бы вас побрал!» Сжимая зубы от усилия, произнес парень и влив последнюю порцию силы, едва не упал, пытаясь сделать пару шагов назад. Голоса стали затихать после сотни шагов вдаль от центра ритуала, а после двух сотен и вовсе исчезли. «Возможно, я переборщил», — произнес парень в потемках, перебирая ногами. Он подошел к затаившемуся отряду и второму ритуалу. «Как?» — коротко спросил Гурт. «Тяжело», — признался парень, и, подойдя к ритуалу, хотел было его активировать, но его остановил Вар. «Ты бы передохнул малость» то шатаешься, как пьяный, Тобой и гляди, рухнешь. Это не от истощения, — покачал головой маг. Ритуал оказался довольно сильный. Меня тоже накрыло. В это время Вара толкнул в бок Бил, указав на вышку, контур которой был отчетливо виден в свете костров, горящих изнутри. Закрепив веревку на флагштоке, в петле висел дозорный. Судя по тому, что он еще подергивал ногами, то совершил он самоубийство только что. «Это как?» — спросил медянщик, глядя на болтающийся труп. — Прохор, это и есть кровавая ночь Аризна, — пояснил рыжему мужчине маг и, чувствуя, как в горле подступает ком, сглотнул слюну. — Сейчас надо посмотреть на происходящее внутри. Маг активировал еще один ритуал и застыл, словно каменное изваяние. Прошло около минуты, и губы парня начали синеть. — Гурт, — произнес бил, глядя на бледнеющее лицо парня. — Так и должно быть. У него уже губы синие. «Будум — Буду! Над лагерем вспыхнул столб белоснежного света. С глухим взрывом превратился в небольшую сверхновую звезду, заливающую окрестности светом. Ослепив всех, он вдобавок выжег всю нежить, превратив ее в кучки прожаренного мяса. — Черт бы побрал! — просипел очнувшийся маг. — Черт бы побрал этого сатурца! — Что произошло? — кинулся к парню Гурт. Там Светлый, сглотнув, произнес темный подмастерье. Сильный и опытный урод. Маг поднялся и сплюнул на землю слюну, перемешанную с кровью. «Нет худо без добра», — встряхнул головой парень. Хоть ноча Ризна отпустила. «Этот Светлый мертв?» Осторожно поинтересовался Рум. «Нет, но скоро будет», — произнес парень, направившись внутрь лагеря. «Я думал, обойдется без этого, но...» «А мы? Нам что делать?» поинтересовался рыжий медянщик. По плану. Седой десятник кивнул Биллу и медянщику. Не останавливаясь, маг запустил серию лезвий тьмы, разметав ворота. Восемь лезвий тьмы и несколько бревен просто рассыпались в щепки, освобождая проход. Своего противника он увидел сразу. Эдакий светящийся человек, сложивший руки на груди. Он стоял посреди палатки корпуса разума. Рядом с ним в повалку лежали трупы, но это его нисколько не смущало. «Чистый свет, значит!» — кивнул парень и направился к Саторцу, поднимая все щиты, на которые был способен. Свет от незнакомого мага начал обжигать, несмотря на расстояние между ними и шатром, в котором тот находился. «Меня подобным не проймешь!» Когда между противниками осталось не больше трех десятков шагов, маг предпринял первую атаку, выдав по магу света шесть очень мощных насыщенных тьмой игл. Заклинания в воздухе оставляли черный след из-за переполненности силой, но стоило им подлететь на десяток метров, как они разбились о золотистый купол защиты Саторца, оставив на ней след кляксами силы. Противник ответил довольно необычным заклинанием. Он вскинул руки, и из-за его спины вырвалось десяток длинных белых лент. Маг попытался их перехватить силовыми всплесками, но это оказались не боевые заклинания, направленные на пробой защиты парня. Эти ленты начали кружить вокруг подмастерья, образуя подобие купола. Только тогда он смог заметить, что на этих лентах были написаны буквы. На плечи легла тяжесть. Ноги при попытке оторвать их от земли показались жутко тяжелыми. Перед глазами поплыли мушки. — Ты устал, — прошептал голос совсем рядом. — Слишком устал, чтобы... Темые подмастерья, понимая, что теряет контроль над телом, сделал единственное, что было возможно. Призвал силу со всех сторон. Элементарно втягивая в себя силу смерти и тьмы, которой вокруг было предостаточно, маг заставил необычный прием пойти прахом. Ленты сначала потемнели, затем выцвели буквы и в итоге просто опали на землю, растворяясь серым туманом. Это не далось простым усилиям. Итогом подобного втягивания силы стало то, что тьма заполнила все каналы парня и начала просачиваться сквозь тело наружу. Вместо глазных яблок — черные провалы. Из ушей и носа потекла темная, тягучая, концентрированная сила. «Ты слишком молод», — произнес Саторис на имперском с акцентом. «Молод и глуп». «Много силы не всегда хорошо». Следом в мака полетело несколько заклинаний света. Для парня это выглядело как несколько вспышек, которые метнулись к его защите. Понимая, что незнакомый мак рассчитывал на то, что избыток силы развалит конструкт защиты, подмастерье спустил критический излишек в чистом виде. Именно поэтому защита и не подумала прогнуться на заклинание света, ударившее в нее. Особенно если не знаешь, куда ее девать. Закончил за противников фразу маг, после того, как заклинания осветили лагерь, но не нанесли парню никакого ущерба. Решив не тратить в пустую силу, подмастерье начал выдавать мелкие, простые заклинания с чудовищной скоростью. Игла, лезвие, кулак, снова игла, снова лезвие и кулак. Он повторял цикл, выдавая за пару секунд по три заклинания. и за перегруженностью тьмой они наносили существенный удар по защите противника. По расчету парня, это должно было занять его и не давать ему возможности готовить более сложный и затратный в плане силы прием. Таким образом, выдавая одно заклинание за другим, маг еще и сближался с противником. тьма, к сожалению, против света очень сильно теряла мощность заклинаний на расстоянии, и это заставляло темных магов вступать в ближний бой против соперников света. И сейчас подмастерий не стал рисковать и продолжать бой на средней дистанции. Он решил поступить так, как рекомендовали в своих трудах более опытные боевые маги. Когда парень умудрился подойти на расстояние десятка шагов почти вплотную к защите мага, он с удивлением обнаружил, что защита дрожит от напряжения. Купол врага шел волнами после каждого удара. Такое происходило, когда противник был близок к магическому истощению. Чтобы проверить свою догадку, маг на пару секунд прекратил давить на саторца. Как только он заметил восстановление защиты, выдал по ней прикосновение тьмы. Довольно мощная техника, которая заключалась в сборе тьмы на кончиках пальцев и преобразованием ее в сверхконцентрированную субстанцию, не просто обрушила защиту светлого, но и заставила ее взорваться, огласив округу звонким хлопком. «Силен!» — прохрипел светлый маг, стоявший под мастерью боком. «Силен, но неопытен». Саторец резко крутанулся на одной ноге и, вскинув светящуюся руку, прочертил в воздухе две руны — свет и изгнание. Сила света, ударившая через них по защите парня, была настолько мощная, что мака отбросила на несколько шагов назад. Он чуть было не потерял равновесие. Защита поплыла, но только от потери концентрации. «Скоглазый ублюдок!» Выплюнул маг, вытерев повисшую на кончике носа капельку тьмы. Выхватил небольшой ритуальный нож. Маг не заметил, что сквозь его защиту прорвались несколько игл. Одна из них попала в ногу, вызвав хромоту и наглухо испортив сапог. Быстро сделав надрез, подмастерь сжало выступившую кровь в кулак и прошептал слова призыва. За его спиной начали появляться силуэты призраков. «Тени пребывали и пребывали, призванные силой крови парня». Спустя несколько секунд, когда за спиной их стало около сотни, они размазанными тенями атаковали сатурского мага, одна за другой. Первые призраки растворялись в силе, которую излучали ленты, но чем больше призраков исчезало в свете, тем он становился тусклее. В какой-то миг противник понял, что дальше это продолжаться не может». Свет ослабевал, и призраки исчезали уже совсем рядом. Еще немного, и призрачный меч достал бы до его плоти. «Куно! Этас!» — выругался член корпуса разума и, упав на колени, быстро поднял защиту. Стена света, о которую разбивались призраки, начиналась от высываленных вперед ладоней. Снова зависло шаткое равновесие. Маг не собирался уступать и звал призраков. Парень сжимал окровавленный кулак, не замечая, что штанина напитывается кровью. А полупрозрачные воины, словно камикадзе, один за другим вскидывали оружие и с истошным воплем бросались на стену света. Противник терял последние силы. Он уже был не способен контратаковать. Рядом в шатре лежали его сослуживцы, которые в одно мгновение отправились к предкам Светлоликова. Помощи ждать было неоткуда. От напряжения у сатурца на руках вздулись вены. Мелко задрожали пальцы и начали проявляться белоснежные линии. Верный признак того, что маг сжег силой свои каналы. И скоро наступит истощение и откат. — Будь ты проклят! — прорычал Светлый, поняв, что его просто задавили силой. — Я проклинаю тебя! Хлопок руками и резкий прыжок. Магический барьер исчез. Маг Света успел прикоснуться к груди и тихо произнести два слова на незнакомом подмастерью языке. В следующий миг очередной призрак подлетел к противнику и, нанеся косой удар, разрубил левую ключицу и несколько ребер. Другой призрачный воин проколол мечом сердце. Еще несколько призраков успели нанести удары, прежде чем маг отозвал силу крови, и призраки растворились в воздухе. «Думал, будет хуже». Вытерев лицо и удивленно взглянув на промокшую от крови штанину, произнес парень. Когда успел, интересно. Он сделал несколько шагов к хлюпающему телу противника, выругавшись. Рана на ноге дала о себе знать. Это был действительно поучительный бой. Признался он, когда прохромал к светлому магу и взглянул ему в кипящие от ненависти глаза. Если быть до конца откровенным, то здесь меня быть не должно. Я допустил ошибку, войдя в лагерь. «На будущее нужен козырь на случай появления тебе подобных». Кровь на груди саторца пузырилась, выпуская воздух из порванных легких, а губы мага продолжали шевелиться. Его правая рука с трудом приподнялась и потянулась в сторону темного подмастерья. Хм, «Брось», — усмехнулся маг, ощущая, как остатки силы мага выходят сквозь раны. «Светлый не может проклянуть. Это невозможно в принципе» будь ты хотя бы магом земли или воздуха, но свет просто не способен. Вытянутая рука указала на парня пальцем, а в следующий миг, когда должен был произойти последний толчок силы умирающего мага, из пальца ударил луч света. Он ослепил мака и обернулся пронзительной болью в левом глазу. Мак отпрянул и через пару шагов рухнул на спину после чего выдал несколько лезвий в сторону противника. Но ощущение появившейся силы смерти вокруг подсказало, что он мертв. Боль в глазу стала нестерпимой, и парень приложил руку к глазнице. По руке потекла кровь, и он отчетливо почувствовал, что глаза нет. — Ублюдок! — прорычал Макс, сворачиваясь клубком и продолжая материться на русском. — Ах, ты ж выродок узкоглазый, чтоб тебя черти до да белой горячки взад пердолили! Предсмертное заклинание, направленное на неопытного парня, чудом не достигло его мозга. Вместо лобной доли у Сатурца в руке оказался глаз темного подмастерия. — Упоротый, ублюдок! — продолжал кряхтеть маг, пытаясь хотя бы сесть. Кровь продолжала течь, стекая по руке и заливая одежду. Но боль, пульсирующей волной, отдавала в голову с такой силой, что он с трудом присел на колени. «Он тут!» — донесся голос Вара. «Он тут! И он ранен!» Послышался топот, и уже через несколько секунд его подхватили руки воинов. «Как же ты так!» — начал бормотать голос Гурта над ухом. «Глаз-то как не уберег!» «Кровь!» — начал бормотать Вар. «Кровь все еще идет. Надо что-то придумать!» — Чего тут думать? Давай артефакты целебные. Тут же выдал приказ Гурт. — Стой! Ложи! Ложи его! Вар! Чего вылупился? — Навались на него! Сейчас! Руна перед маком поплыла, и в следующий миг он вскочил с дивана и начал вертеть головой, держа на кончиках пальцев наполненной силой лезвия тьмы. Весь в поту, с пульсирующей болью в пустой глазнице, с трясущимися руками оглядел пустую комнату и на подкашивающихся ногах вышел в столовую. Там с бутылкой вина коротал ночь гурт. Он смотрел на потрескивающие угли камина. — Сон! — пробормотал темный подмастерье. — Сон! — спросил он, зевнув. — Тебя словно из ведра облили. — Кошмар! — Саторец! — устало произнес маг. Тот светлый саторец и глаз. Бывает, у всех бывает. Кивнул седой воин и протянул кружку парню. Мне тоже частенько снятся сны о сражениях, где я должен был умереть.